Он попал на вторую авеню. Все так. Увидел перед собой Блимпис. Сзади доносился веселый голос манга Джерри. Людской поток обтекал его. Кто-то шел к сороковым улицам, кто-то к шестидесятым. На Эдди большинство не обращало внимания. И не только потому, что они куда-то спешили. В Нью-Йорке не обращать внимания на других – нормы жизни. Эдди поправил кошель Роланда, висевший на правом плече, оглянулся. Дверь в калье Бринстерджис никуда не делась. Он увидел Роланда, который сидел в пещере у самого входа, с открытым ящиком на коленях. «Это гребаные колокольца сводят его с ума», – подумал Эдди. И тут увидел, как стрелок вытащил два патрона из патронтажа и вставил в уши. Парень улыбнулся. «Все правильно». По крайней мере, патроны помогли блокировать дребезжание червоточины на автостраде «70». Работало это или нет, Роланда он ничем помочь не мог потому что у него были другие дела. Эдди чуть повернулся, вновь посмотрел через плечо, чтобы убедиться, что дверь повернулась вместе с ним, оказавшись у него за спиной. Повернулась. Если она не отличалась от других, она будет следовать за ним, куда бы он ни пошел. Если не будет, Эдди не видел в этом проблемы, далеко он уходить не собирался. Заметил он и другое. Ощущение темноты, знакомым по прыжку и грозившее поглотить его, исчезло. Наверное, потому что здесь он воплоти, а не виртуально. И если в округе и были бродячие мертвяки, он их увидеть не мог. Вновь поправив лямку кошеля, Эдди двинулся к манхэттенскому ресторану для ума.